Глава 12. Акваланг «Борис, это просто невозможно!» — возмущенно произнес Проскурин, буквально ворвавшийся в мастерскую. Измайлов отвел резец от детали... Остановил станок и поднял на лоб защитные очки. Конечно, сложно лишиться зрения, если при тебе все время находится аптечка, способная по горячим следам восстанавливать даже конечности. Но не станешь же использовать ее по пустякам. А получить окалину или стружку в глаз все же приятного мало. Вот он и озаботился новым изобретением, благо солнцезащитные очки известны уже давно». А тут всего-то добавил кожаные шторки, прилегающие к лицу, и вместо затемненных стекол вставил обычные. Правда, из опасения получить в глаз окалину решил использовать триплекс. Без какой-либо задней мысли. Борис вообще считал, что все это уже существует, но купить проблематично ввиду малого спроса. Тем более, что клей и целлулоид можно было получать в их лаборатории. Объемы-то более чем скромные, и каково же было его удивление – когда на выходе получились два изобретения с соответствующими бонусами. «Что случилось, Павел Александрович?» Наконец, обернувшись к профессору, поинтересовался Борис. «Молодой человек, вы понимаете, что глупо забивать гвозди микроскопом?» «Разумеется, я это понимаю». «Так чего же тогда Григорий занимается черт знает чем?» «Новейшие высокоточные станки, пусть не одаренные, но, несомненно, талантливые, отмеченные эфиром и подающий надежды артефактор – И тут вдруг сначала какие-то взрыватели к минам, теперь еще вот редуктор для дыхательного аппарата». Возмущению профессора не было предела. «Я прошу прощения, Павел Александрович, но ерундой он маялся, когда связался с бомбистами, а потом служил обычным палубным матросом на торговом судне. Здесь же он занят полезным делом». «Да, это не артефакты, но, тем не менее, их важность не менее значима». «И какова же ваша конечная цель?» Увы, никаких высоких идеалов. Я всего лишь хочу устроиться в этом мире с максимальным комфортом и хотя бы относительной независимостью, а также помочь в этом окружающим меня людям. Сделать это проще, чем вы думаете. Отправляйтесь в Соединенные Архипелаги Америки. Там свобода декларируется на каждом шагу. Декларировать можно все, что угодно. Если сотню раз сказать «сахар», от этого во рту слаще не станет. «Не суть». «Если судить по тому, что занятие наших кандидатов вас не раздражает, а одарённый художник, стоящий у токарного станка, не вызывает негодования, я так понимаю, что вам просто необходима помощь Григория. Хотя я в толк не возьму, в чём причина. Снимки артефакта вы сделали, примерное строение механизма вам известно, сейчас идёт стадия проектирования и станки без надобности». «Опыт и знания Григория не идут ни в какое сравнение с вашими энциклопедическими познаниями. Так в чем причина, Павел Александрович?» «Да...» – забросив руки за спину и качнувшись с носков на пятки, многозначительно произнес профессор. «Что не так?» – недоумевающе развел руками Измайлов. «Меня все не отпускает ощущение, что я разговариваю не с молодым человеком, еще не вступившим в пору совершеннолетия, а со взрослым и умудренным мужчиной». «Хотя зачастую вы и ведете себя, как шкодливый мальчишка». «Измайлов, рослый, плечистый, выглядит старше своего возраста, но, тем не менее, подросток, это факт». «Ну вот такой я загадочный», – пожал плечами Борис. «Так что там с Травкиным?» «Видите ли, молодой человек...» «Григорий, конечно, пока только в самом начале пути, и его багаж знаний не идет ни в какое сравнение с моим, но у него нет и тех шор, что имеются у меня. Отмечен эфиром – это всего лишь выражение, граничащее с той же религией, с ее божественной сутью. На деле эфир тут ни при чем, и, кстати, в вашем случае тоже. Он не наделяет вас ничем, а всего лишь констатирует вашу одаренность. Но это ваш взгляд, имеет право быть». «А Григорий-то вам сейчас зачем?» «Он обладает невероятной интуицией. Я скажу больше. Именно благодаря его подсказкам нам удалось управиться в столь сжатые сроки при разгадке устройства механизма вашего модификатора. И это он сумел получить не точную копию, а создать двойной артефакт, которым вы сейчас пользуетесь. Всего лишь второе изделие, вышедшее из-под его руки, и такой успех». «Успех – это еще мягко сказано». Травкин и Проскурин сумели не просто воссоздать имеющийся механизм, а внести в него усовершенствование, о чем их и оповестил Эфир. И судя по тому, что ученик получил награду, вдвое превосходящую таковую у учителя, его вклад был существенней. Хотя, конечно, на оригинальность они претендовать не могли. Но, впрочем, и их никто не мог обвинить в воровстве, о чем недвусмысленно свидетельствовала реакция системы. «Хотите сказать, что не управились бы без него?» С явным недоверием поинтересовался Борис. «Ну что вы, конечно, управились бы. Только это заняло бы больше времени. Быть может, я до сих пор бился бы над этим вопросом». «А сейчас вы уперлись во что-то совершенно непонятное, и это вас раздражает». «Увы, я не всеведущ. Но ведь у вас также должна быть развита интуиция, иначе и быть не может». «Верно». Но, как вы правильно заметили, у меня огромный багаж знаний, и он не может не давлять надо мной. Григорий просто понятия не имеет о многих постулатах, поэтому они его и не сдерживают. Уткнувшись в тупик, он не отворачивает в сторону, а ищет обходные пути. Понятно. Но вам все же придется подождать, пока мы не закончим. Это тоже важно. К тому же уверен, что эфир выдаст Григорию очко надбавок за новое изобретение. А оно лишним никогда не будет. Подмигнув, закончил Борис. «И сколько уже получили вы, молодой человек?» Все же смирившись, поинтересовался профессор. «Пока двадцать шесть». «Пока?» хм. «Мне импонирует ваша уверенность в себе. И все в разумность. В нее, родимую», с улыбкой подтвердил Измайлов. Профессор и не спрашивал. Он и так видел всю подноготную своего ученика, как помнил и о том, какова была его суть при их первой встрече. Ступень 5. Опыт 0 из 64 тысяч. Свободный опыт 512. Избыточный опыт 10255. Свободные очки характеристик 0. Сила 1.22. Ловкость 1.21. Выносливость 1.25. Интеллект 1.6. Харизма 1.05. Умения 25. Навыки 1. Умения навыков 7. Разумность уже такова, что можно подступаться даже к академическому образованию. Подумать только, а ведь всего лишь полтора года назад у Бориса она не дотягивала и до единички. Весьма странный молодой человек с невероятным потенциалом. Захват и транспортировка Дианы в гавань Линьола прошли без каких-либо неожиданностей. Баронесса настолько восхитилась, что немедля раструбила эту новость на всю Испанию. Ну а там ее подхватили и понесли по всему свету. Борис просто не ожидал подобной подставы. Они уже нацелились захватить очередного капера, и тут вдруг как гром среди ясного неба. Она еще и место дислокации газели указала. Баронесса как бы посылала привет наглецам, посмевшим напасть на ее владение. «Мол, мало того, что я умею защищаться, так еще и укусить могу». Когда Измайлов пришел к ней, преисполненный праведным гневом, она только состроила виноватую мину. Мол, и в мыслях не было мешаться под ногами. Само как-то получилось. Ах, ей так стыдно. Разве только руки в отчаянии не заламывала. Угу. Вот сейчас все бросит и начнет верить. О себе она думает. Очки зарабатывает. Причем не столько перед графом, сколько перед королем. А еще это отличная реклама для ее шелка. А то как же. Чем больше шума, тем лучше. Вот и остался Борис, по большому счету, с опытом, который они аккумулировали на будущее, так как сейчас его израсходовать было попросту некуда. С кораблем и судовой кассой, захваченной на Диане. Был еще артефакт, с механизмом которого сейчас пытался разобраться профессор. Правда, в качестве компенсации Эмилия позволила воспользоваться лабораторией ее сына, оборудованной по последнему слову современной науки. Там сейчас колдовали над тринитротолуолом двое кандидатов с перерывами на занятия. Трудились в полной тайне, хотя, как оказалось, вещество это получено уже лет двадцать как. Только о том, что это взрывчатка, никто не знает. Бог весть, как такое возможно». Лаврентьев и Соболев, по сути, решают задачку по наладке массового производства. А еще Эмилия согласилась с тем, что Борис может обследовать и поднять все, что посчитает нужным, с потопленных кораблей. Те находились в территориальных водах баронессы, так что она вполне могла претендовать на долю споднятого, но демонстративно от нее отказалась. Похоже, сеньора Линьола полагала, что ничего существенного Борис получить не сможет. Водолазное дело, по сути, находится в зачаточном положении. Очистка днища корабля от нароста без использования сухого дока, подъем с дна или с палубы затонувшего корабля каких-либо предметов – вот и все. О том, чтобы забраться внутрь погибшего судна, никто и не помышлял. Не сказать, что Борис профессионально занимался дайвингом, но на курорте, где он как-то отдыхал, инструкторы слишком серьезно подходили к своим обязанностям. Не было у них желания участвовать в судебных тяжбах, выплачивать какие-либо компенсации или оказаться за решеткой, поэтому своих подопечных они учили вдумчиво. И плевать, что занятия проходили на детской глубине. Для того, чтобы утонуть, порой и лужи достаточно. Словом, в его голове кое-что осталось. И этого кое-чего вполне хватило для создания пусть и примитивного, но все же акваланга. Именно над ним они и трудились с Григорием все последние дни. Травкину, конечно, было интересно заниматься артефактами. Он по-настоящему получал от этого удовольствия, но создавать нечто новое и доселе неизвестное было куда занимательней. И дело тут не в очках надбавок, хотя они и были приятным бонусом. Кстати, имелось даже отдельное умение в «водолаз». Правда, все познания современной науки в этом направлении пока сводились в одну небольшую книжицу, играющую роль как научного труда, так и наставления по водолазному делу. Главный упор тут был не на теорию, а на практику. Чем больше времени проводишь в воде, тем больше опыт. В смысле не очки, а реальный. Отталкиваться приходилось по большей части именно от него. Не сказать, что научные изыскания в этом направлении не проводились, но все же в недостаточной мере, разрозненно и только энтузиастами-одиночками. Ни о какой систематической поддержки не было и речи. Когда Борис озвучил Григорию свою задумку, да еще и нарисовал, как он видит этот самый акваланг, название у Травкина не вызвало вопросов, тот загорелся идеей. Причем настолько, что тут же бросился проектировать понижающий редуктор. Баллоны заказали в местной мастерской, благо владелец и мастер понял, что от него требуется. Правда, они получались сварными, а потому на серьезное давление в них рассчитывать не приходилось. Как следствие, и нахождение под водой с двумя 15-литровыми баллонами вряд ли превысит 40 минут. Но это уже что-то. В крайнем случае можно было воспользоваться и подачей воздуха с помощью шланга. Конечно, неудобно, зато таким образом обеспечивалось длительное пребывание под водой. Все необходимое нашлось на гранаде, с которой Линьола имел регулярное сообщение посредством небольших рейсовых пароходов. Не пришлось даже выводить из гавани газель. Первое изделие было готово через неделю. За аквалангом обоим упало по пачку надбавок. Еще по одному Борис получил замазку ласты С первой пришлось повозиться. Альтернативой резине выступала обильно пропитанная жиром кожа. Вторые сделал из обрезков прорезиненного плаща и полосок упругой стали. Получилось вполне на уровне. Помимо самого акваланга, упаковал часы и компас в водонепроницаемый медный футляр с окошком из триплекса. А то эдак увлечешься, а там и задохнешься к нехорошей маме. Хорошо, если будешь снаружи. Можно выныривать, наплевав на перепад давления. Аптечка решит эту проблему в мгновение. Но ведь можно в этот момент и внутри судна оказаться. Ориентирование под водой – тоже одна из составных частей водолазного дела, как, впрочем, и обычного плавания для развлечения. Что уж говорить о поиске затонувших судов. Тут придется методично отрабатывать квадрат за квадратом. Не забыл Борис и о фонарике, который также упаковал в водонепроницаемый корпус. Батареек надолго не хватает, свет тусклый, несмотря на отполированный отражатель. Вообще-то, ацетиленовый светит куда ярче, только сомнительно, что он будет работать под водой. А так, хоть что-то. Признаться, Измайлов надеялся, что ему упадет и за это по надбавок, но в этот раз система нарисовала фигу. засчитала как усовершенствование, одарив мелочевкой. М да, это, конечно, смотря для кого, для того же Григория не так, чтобы и мало, о каком-нибудь работяге и вовсе лучше промолчать. Испытывали акваланг в гавани Линьола, не в море же отправляться для пробного погружения, в самом-то деле. Первым осматривать акваторию, понятное дело, отправился Борис. Он, конечно, не профи, но хотя бы имеет представление о предмете, даже если это и неизвестно другим. Дно оказалось изрядно загажено. Всего-то 10 метров, а с поверхностью уже и не больно-то рассмотришь, сколько всего здесь валяется. Хотя с виду вода вроде как чистая. Бррр, и холодная. 15 градусов как-то не располагают к купанию. Поначалу Борис вообще думал бросить эту затею к нехорошей маме. но потом вроде бы претерпелся, не подумал. Как только решил заняться дайвингом, нужно было приступать к обливанию холодной водой. Постепенно холод брал свое, а тут еще и организм уже успел акклиматизироваться к южным широтам. Акваланг работал исправно, и Борис был абсолютно доволен. Правда, не мог не отметить неказистость конструкции, но это он придирается. О Григории и говорить нечего, он был просто в восторге. Измайлов-то еще не забыл, каково это – пугать рыбок под водой. А вот Травкин не мог наиграться с новой игрушкой. Несмотря на холод и выстукиваемую зубами дробь, хотел отправиться в очередной заплыв. Аппарат у них, конечно, был один, зато баллонов целых четыре. То есть, пока пловец расходовал воздух в одной паре, вторую закачивали посредством насоса с приводом от паровой машины. Сильно не усердствовали – Желание подольше продержаться под водой было не столь уж огромным, чтобы рисковать с такими ненадёжными баллонами. Поэтому Измайлов предпочитал почаще всплывать. Да и не продержится в воде долго. Не сезон, что тут ещё сказать. «Нужно что-то придумать от холода», – выбивая зубами дробь, произнёс Борис после очередного погружения. «Лето нужно дождаться, анимается ерундой», – возразил Рыченков. «Может, обмазаться гусиным жиром и надеть облегающее белье?» – предположил Измайлов, проигнорировав слова Шкипера. «Есть, конечно, и другие варианты. Прорезиненную ткань найти не так сложно. Пошить из нее гидрокостюмы вполне возможно, а вот добиться герметичности на руках и шее уже куда труднее. Резина тут известна, только в одночасье изготовить манжеты на коленке не получится». «Вот-вот. Как раз и привлечешь к себе акулу», — хмыкнул Рыченков. «Какую акулу?» — удивился Измайлов. «Не приведи, господи, белую», — по обыкновению пыхнув табачным дымом, произнес Рыченков. «Да откуда ей тут взяться?» — искренне удивился Борис. Он всегда полагал, что в черном и средиземном морях эти хищники не водятся. Правда, еще он думал, что средиземная... Одно большое море, но это далеко не так. Причем не только в этом мире. Это уже потом Борис припомнил Адриатическое, Эгейское и Мраморное моря. А ведь вроде бы были и еще. Здесь-то они точно есть. Может, и с акулами та же песня? Или в его мире их нет, а в этом из-за отсутствия материков имеются? Он повел взором, вглядываясь в стоявших рядом Рыченкова, Ковалевского, Григория и Якова. «Боря, ты сейчас серьёзно?» – удивился Елисей Макарович. «Что, действительно есть акулы?» – не унимался Измайлов. «Это в наших краях их нет. Там на глубине с водой что-то не то. Ты это у уточняй. А тут хватает. Вот эти рыбы богаты. Фух, вот они и плодятся. Не сказать, что повсюду плавают и прям так уж нападают на людей. Но случается не без того». В особенности, если человеченки попробовали. «О как! Значит, нужно ладить подводное ружье», – задумавшись, произнес Борис. «Что за ружье?» – удивился Ковалевский. «Да так, видел в тропиках у одного англичанина. И не ружье это, а стреляющая палка».